Гарриэль хотелось бы запирать и свою дверь. Дэвид, стараясь пошутить, сказал, что, наверное, когда-нибудь придется запереться и им. Не раз она просыпалась и обнаруживала Бена, который стоял в полутьме спальни и глазел на них. Тени сада шевелились на потолке, объемы просторной комнаты перетекали в неизвестность, и там стоял этот ребенок-гоблин, силуэт во мраке. Его гнетущий, нечеловеческий взгляд проникал в сон Гарриет и будил ее. «Иди спать, Бен!» — мягко говорила она Бену, умеряя тон из-за сильного страха, который накатывал на нее. Что он думал, когда стоял там и смотрел на них спящих? Хотел ли причинить им зло? Чувствовал ли горечь? которую Гарриет и приблизительно не могла бы представить от того, что ему никогда не будет хода в обычность этого дома и его обитателей. Может, он хотел обхватить ее руками, как другие дети, да только не знал, как? Но когда она обнимала его, от него не было никакого ответа, никакого тепла, будто он не чувствовал ее прикосновений. Но в конце концов он проводил дома совсем мало времени. «У нас уже почти все наладилось», — сказала она как-то Дэвиду, с надеждой, изо всех сил желая, чтобы Дэвид согласился. Но он только кивнул и не посмотрел на нее. Впрочем, два года перед тем, как Бену пойти в школу, были не так уж плохи. Потом Гарриет вспоминала их с благодарностью. В тот год, когда Бену исполнилось пять, Люк и Хелен объявили, что хотят учиться в школе-пансионе. Им было тринадцать и одиннадцать. Конечно, это шло вразрез со всем тем, во что верили Дэвид и Гарриет. Они так и сказали. И сказали еще, что не смогут за это платить. Но и здесь родителям вновь пришлось увидеть, насколько дети все понимают как все обсуждают и планируют, и потом действуют. Люк уже написал дедушке Джеймсу, Хелен, бабушке Молли. Их учебу оплатят. Люк сказал в своей рассудительной манере. «Они согласны. Так это будет лучше для нас. Мы понимаем, что вы ничего не можете поделать, но нам не нравится, Бен». Это случилось вскоре после того, как однажды утром Гарриет, а следом за ней Люк и Хелен, Джейн и Пол, спустились в гостиную и увидели, что Бен сидит на корточках на большом столе и держит сырую курицу, которую достал из холодильника, а холодильник стоит открытым, его содержимое разбросано по всему полу. Бен разграбил его в каком-то жестоком припадке, которого не смог сдержать урча от удовольствия он рвал сырую курицу руками и зубами в нем билась первобытная сила поверх наполовину раскромсанной и раздоманной тушки он поглядел на Гарриет на своих братьев и сестер и зарычал энергия в нем угасла на глазах лишь только Гарриет выбранела плохой Бен и он заставил себя встать прямо потом спрыгнул со стола и приблизился к Гарриет с болтающимся в одной руке останками тушки. «Бедный Бен голодный!» — захныкал он.